Глава 21. Когда время моё миновало и звезда закатилась моя, не дочётав лишь ты низкого, и ошибкам моим не судья. Не пугают тебя передряги и любовью, которой черты столько раз доверял я бумаге, остаёшься мне в жизни лишь ты. От того-то, когда мне в дорогу шлёт природа улыбку свою, я в привете не чую подлога. Его улыбки тебя узнаю, когда же вихри с пучина и воюют, точно души в изгнании скорбя. Тем-то волны меня и волнуют, что несут меня прочь от тебя. Джордж Гордон Байрон. В августе. Полночь Витур провёл в лаборатории, спускал пар, привыкал к новому, пусть и недолгому, необходимому теперь образу жизни. Заснул поздно, проснулся утром раздражённый, злой, готовый прибить любого, кто по своей глупости случайно или намеренно подвернётся ему под руку. Братям магического вестника он отправил ещё вечером, перед работой в лаборатории, а потом ждал их появления с тем же чувством, с каким приговорённый к смерти ожидает свою виселицу. Из-за матери не терпевшей безжизненной необходимости нарушений этикета, пришлось спускаться к завтраку. Правда, недовольный новым этапом своей жизни, Витор демонстративно вышел к столу в домашнем костюме, в сером в клеточку, теплом, но совсем не парадном. Но мать, возбужденная вчерашней новостью, предпочла не заметить откровенный Димарш сына. А с дальним родственникам было всё равно, в каком виде Витор станет завтракать. Я пригласил братьев, отрывисто сообщил он матери, едва усевшись на своё место. В ответ мягкая улыбка. Я рада слышать, что ты меняешься к лучшему, сын. Если бы не сидевшая рядом Алиса, Витор высказался бы, причём совершенно нецензурно. Увы, Теперь приходилось постоянно помнить о необходимости держать язык за зубами. Витор ел, не замечая, что кладёт в рот. Насытившись, поднялся и молча вышел из-за стола. Привычная жизнь рушилась на его глазах, и это бесило Витора. Бесило настолько, что хотелось обернуться, принять боевую форму тролля прямо в обеденном зале. Время до встречи с очередными родственниками Витор провел в оружейном зале, тренируясь вместе с Дортундом. Привыкший к перепадам настроения своего хозяина, слуга был отличным напарником. Что уж греха таить, грушей для битья. Братья появились вечером, веселые, довольные жизнью, пышущие здоровьем. Весь их вид твердил мы в баловне судьбы. У нас есть то, чего никогда не будет у тебя. Природная красота, любовь к женщин, положение в обществе. Здравствуй, Витор. И где она, твоя красотка-невеста? Сально подменнул Джакоб, средний. Витор подавил желание съездить ему по роже. Дамский угодник. Он, наверное, уверен, что и Алису уложат в постель. Ощущая зашевелившееся в груди удовлетворение, Витор продемонстрировал ладонь. Истина изумлённо присвистнул Лари младшей. Ну, тебе повезло, братец, прямо как утопленнику. Витор и сам так считал. Лестница два пролёта, и вот уже он с братьями стучит в дверь Алисы. Войдите, позвала она. Гидтур привычно потянул ручку на себя, зашёл, посторонился, пропуская братьев. "Алайса?" удивлённо выдохнул Джакоб, едва переступив порог. День прошёл как обычно в этом средневековом мире. Скушно. Сначала завтрак и обед с гостями, притихшими и больше не пытавшимися уколоть истину их дражайшего родственника. Затем четные попытки выудить хоть малейшую информацию из голофона. Алиса сидела в кресле и перечитывала все доступные статьи чуть ли не по пятому разу, когда в дверь постучали. "Войдите", крикнула Алиса, пряча за спину голофон. Сначала в комнате появился Витор, посторонился. И следом в спальне ощутился высокий, смосливый бревнет. Переступив порог, он застыл как соляной столб, мешая пройти третьему мучине, стоявшему в коридоре. "Алиса?" изумлённо выдохнул он, растерянно глядя на Алису бирюзовыми глазами. "Алиса?" поправила она, уже догадываясь, что перед ней один из братьев Витора. Слишком уж ярко было сходство. "Мы знакомы?" брюнет несколько раз моргнул. получил тычок в спину, пошатнулся, неохотно посторонился, впуская последнего гостя. "Нравы у них", подумала Алиса, "деревенские, а ещё дворяне, аристократы". "Нет", выдавила из себя брюнет, безотрывно поидая Алису глазами. "Нет, извините, но как? Это же Атамри", фыркнул миловидный шатен. "Простите его, госпожа". У Джакоба иногда случаются приступы грубости. Названный Джакоб залил щеками, но вроде пришёл в себя. Витор вопросительно повернулась Алиса к жениху. Ты нас представишь? По обречённому виду Витора можно было понять, что он отлично общался бы и без представлений. Джакоб. Лари буркнул он неохотно. Моя невеста Алиса. Ты повернулся к нему, Джакоб. У тебя истина. Она Я ещё здесь, иронично заметила Алиса. Может, не стоит меня игнорировать? Щеки залились снова. Что ж, он постоянно смущается, как девушка, фыркнула про себя Алиса. Рядом тихо хмыкнул Лари. Кто она? Витор, как всегда, не блистал манерами. Кто такая Алиса? Джакоб с Ларией многозначительно переглянулись. Алиса без труда поймала их взгляд и теперь была уверена, что они оба относятся к брату со снисходительностью, как к ребёнку, надевшему одежду взрослого. "Алайса, принцесса эльфов", проворчал Джакоб. "Я понимаю, ты отстала от жизни, но не до такой же степени. То есть я похожа на принцессу эльфов?" Прервала их обмен мнениями Алиса. Джакоб засмеялся, Лари ухмыльнулся. "Я думаю, вы и сами это знаете. Одно лицо, только чуть моложе", заявил он.